Глава тридцать пятая. «Любовь». Понедельник, утро, Новосибирск. Оксана. «Ты молодец!» — скупо похвалил меня шеф. «Отличный эскиз. Думаю, заказчик останется доволен. Я с ним сегодня сам переговорю. Может, удастся немного сдвинуть сроки дедлайна, чтобы ты работала дальше без сильной спешки». «Спасибо!» – безрадостно отозвалась я. «У тебя все в порядке, Оксан?» – внезапно спросил Максим Сергеевич, сдвинув на кончик носа очки. «Ты плохо выглядишь!» – я горько усмехнулась. Все ли у меня в порядке? С каких пор вас начало это интересовать?» «Сама не знаю, что на меня нашло. Раньше я никогда не позволяла себе в таком тоне разговаривать с начальством». Но сейчас мне почему-то стало абсолютно безразлично, как он отреагирует. Знала, что все равно не уволят, Потому что я лучший дизайнер среди всех наших. Отчитает и успокоится. Это максимум, что босс мог себе позволить. Однако его ответ оказался весьма неожиданным для меня. «Оксан, я все понимаю, ты устала», – мягко произнес Максим Сергеевич. Но постарайся, найди в себе силы закончить этот проект. А после я дам тебе отпуск, обещаю. Съездишь куда-нибудь, отдохнешь. Спасибо, удивленно ответила я. Вернулась из кабинета начальника на рабочее место, чувствуя себя опустошенной. Раньше я бы прыгала до потолка, получив долгожданный отпуск. Организовала бы себе отдых по высшему разряду. Отправилась бы на море, плавала бы, загорала, пила коктейли. Гуляла бы дни напролет, читала книги. Но сейчас мне ничего этого было не нужно. После того, как два дня назад я собственными руками уничтожила свой единственный шанс на счастье. Китай. Для меня это было просто слово далекое и чужое, не вызывающее никаких эмоций. Ну, Китай и Китай. Ну, живет там 2 миллиарда китайцев. И хорошо, производят какое-то нереальное количество всевозможных и невозможных вещей. Ну и молодцы. Меня это никак не касалось и никогда не трогало. Я никуда не планировала уезжать из дорогого сердца города — Обожала свою работу, свою квартиру, в которой с такой любовью делала ремонт. Я просто хотела встретить свою судьбу. Ходить на свидания, целоваться под луной. И однажды выйти замуж. Я думала, у нас с Ромой именно так все и будет. Летала на крыльях от счастья, что наконец нашла его. Того самого. Своего единственного и неповторимого которого так долго ждала. А он с горящим взглядом рассказывал мне, что наконец-то сбылась его мечта. И этой мечтой была не я. Я просто девушка, которая ему нравится, и которую он просто за компанию позвал с собой. Осознание такого положения вещей ранило. Я почувствовала себя обманутой. Ведь до этого он говорил, что влюблён. Побоялась, что разревусь перед ним и сбежала. А он не остановил. И даже ни разу после этого не позвонил. Может, Рома даже обрадовался, что я отказалась? У него ведь мечта сбылась. Зачем ему тащить с собой лишнюю обузу? Ведь если бы я была нужна ему по-настоящему, он бы попытался сделать что-нибудь ещё. Говорят, когда мужчине женщина нужна, его ничто не остановит. Он будет стены прошибать лбом, но добьется ее. Но это только так говорят. А в жизни я подобного ни разу не встречала. В наше время, по-моему, настойчиво добиваются женщин только пикаперы. Или редкие-редкие индивиды, которых пора заносить в красную книгу. «Да мне ведь и не надо, чтобы Рома меня добивался. Понять бы только, что я действительно нужна ему. Ведь ни одного звонка и даже коротенького сообщения. Хотя я сама виновата. Он приехал ко мне, светясь от счастья. Такие красивые цветы подарил. А что сделала я? Испортила ему всю радость своей выходкой». Если бы только можно было вернуть все назад, ни за что бы не стала сбегать из кофейни. Я бы согласилась на его предложение, пусть и за компанию. Что мне эта работа? Что мне эта квартира? Зачем мне это все без него? И пусть у нас было всего одно свидание, или, точнее, даже полтора. Но сердце разрывалось так, будто я потеряла самого дорогого человека. А если всю оставшуюся жизнь буду жалеть, что отказалась от его предложения? Вздрогнула, когда на столе завибрировал мой телефон. На экране высветилось имя Светки. Я разволновалась так, будто это не подруга, а ее брат звонит. Алло. Привет, Ксюш. Безрадостно прозвучал из трубки Светкин голос. «Привет», — в тон ей печально ответила я. «Как дела?» «Да как тебе сказать?» «Расстроилась из-за того, что Ромка в Китай улетает, да?» — проницательно поинтересовалась подруга. «То есть ты все знаешь?» «Да, он говорил, что хочет позвать тебя с собой. Но ты, как я поняла, отказалась». «Отказалась». Упавшим голосом подтвердила я. «Оксан, а ты уверена, что вообще никак не хочешь с ним в Китай? Это же не навсегда. Он всего на два года туда летит». «Да зачем я ему там нужна?» «Ну, он бы не звал, была бы не нужна!» Возмущенно повысила голос Светка. «Ромка, когда к тебе собирался ехать в субботу, весь буквально сиял» а когда вернулся обратно, как подменили, будто в воду опущенный ходят. «Правда?» – спросила я, чувствуя, как слезы на глаза навернулись. «Правда. Ты подумай еще раз хорошо. У него сегодня ночью самолет. Может, еще не поздно взять второй билет?» «Подумаю, Свет. Спасибо, что позвонила». Отключившись, положила телефон на стол и, шмыгнув носом, размазала по лицу слезы. Сердце стучало в груди, как сумасшедшее. Рома грустит. «Он огорчен моим отказом. Значит, не просто за компанию звал. Значит, действительно хотел, чтобы я поехала с ним». Снова схватила телефон и быстро набрала Кораблева. Но абонент оказался вне зоны. Повторила попытку еще и еще, получая раз за разом тот же результат. Решительно стерла с лица следы от слез. Взяла чистый листок из принтера и от руки написала заявление на уход по собственному желанию. «В кабинете босса меня ждал скандал. Настолько эмоционально Максим Сергеевич, по-моему, еще ни разу в жизни со своими подчиненными не разговаривал». Точнее, он просто кричал, что я его подвожу, и это крайне непрофессионально. Но мне было все равно. Я просто развернулась и ушла. А уже в коридоре перешла на бег. Мне нужно было успеть собрать вещи и как-то сегодня попасть в Томск. Конечно, подходящего рейса не оказалось, но, к счастью, у меня имелась машина. От Новосибирска до Томска, если не ошибаюсь. Примерно четыре часа. Сегодня к вечеру уже точно буду там. Я никогда не ездила по трассе, а в таком состоянии и подавно. Поэтому вела машину очень осторожно. Сердце никак не прекращало колотиться. А что, если он уже передумал? Что, если Света ошиблась, и Ромкина решение позвать меня с собой было спонтанным? Может, вовсе я и не нужна ему там? От неуверенности руки тряслись, и я крепче сжимала руль. Издалека увидела животных на шоссе и сбросила скорость. Прямо по полосе переходила дорогу оленье семейства. Я невольно залюбовалась этими изящными животными. И не на шутку испугалась, увидев, как по встречной полосе, по ту сторону от них на бешеной скорости несется джип. Сердце ушло в пятки. «Он же собьет олененка!» Принялась моргать фарами, изо всех сил жать на сигнал и каким-то чудом джип вовремя затормозил. Я бросила гневный взгляд в лобовое на водителя и сердце сделало кульбит. Там за рулем был Рома. Ну точно, знакомый ховал. Я округлила глаза. Кораблев тоже выглядел изумленным. Явно не ожидал меня здесь увидеть. Не сговариваясь, мы одновременно включили аварийные сигналы и, выскочив из своих машин, бросились навстречу друг другу. «Ты куда так несешься? шокированно спросила я. «Ты же чуть оленя не убил!» «Да потому что я сам олень!» – ответил Рома. А потом вдруг обхватил обеими ладонями мое лицо и жадно впился в губы. Земля уплыла из-под ног. Мир закружился, наполнился яркими красками, заставляя меня задохнуться от счастья. «Ты что тут делаешь?» В один голос спросили мы, прервав поцелуй. И вместе рассмеялись. «Я еду к тебе», — ответил Рома первым. «А я еду к тебе», — не поверив своим ушам, сообщила я. Обескураженно, глядя друг другу в глаза, мы оба не могли поверить в происходящее. Я отказался от контракта, а я уволилась с работы. Позади наших машин с обеих сторон стали подъезжать новые. Их водители недовольно сигналили, вынужденные огибать препятствия по обочине. Кто-то высовывался из окна и что-то нам грозно кричал, кто-то свистел и улюлюкал. Но нам было все равно. Мы не замечали никого вокруг. Стояли посреди дороги, обнявшись, и смотрели друг на друга влюбленными глазами. И что же мы теперь будем делать? В конце концов нарушила я наше молчание. Да все, что угодно, пожал плечами Рома. Главное вместе. А как же Китай? Куда он денется? Слетаем еще. «Если захотим». «Но как же твоя мечта?» Взволнованно спросила я, испугавшись, что из-за меня он отказался от этой работы и ничего уже не исправить. Рома ласково провел пальцами по моей щеке и загадочно улыбнулся. Той самой своей улыбкой с озорным блеском в глазах, от которой у меня в животе порхали бабочки. «Я тут понял кое-что». «На самом деле, моя самая большая мечта – это ты».